Голова вторая. Путь в неизвестность. Сквозь сомкнутые веки пробился яркий солнечный луч. Открываю глаза. Знакомая картина. Над головой синее небо, ветви деревьев, легкое убаюкивающее покачивание носилок. Опять меня куда-то несут. Прислушался к ощущениям. Голова стала болеть гораздо меньше. Ногу лишь слегка дергает. Приподняв голову, увидел в спины двух дюжих воинов, тащивших носилки. «Доброе утро!» — громко поздоровался я, постаравшись радостно улыбнуться. От неожиданности один из впереди идущих носильщиков дернулся и разжал руки. Носилки накоренились, и я благополучно из них вывалился. Только и успел заметить стремительно летящую навстречу с землю и от сокрушительного столкновения опять потерял сознание. Темнота. Ух! бедная моя голова!» «Глаза пока открывать не буду. Что-то меня опять мутит». Неподалеку раздался знакомый голос здоровяка. «Ты чего носилки бросил, склирсово отродье, а?» Похоже, Рикар проводит воспитательную беседу с нерадивым носильщиком. Открыв глаза, я повернул голову в сторону голоса. В нескольких шагах от себя я обнаружил держащегося за глаз мужика и разъяренного Рикара, переключившего свое внимание на остальных носильщиков. «А вы куда смотрите? Вас тоже касается!» «Четверо здоровых мужиков на селке удержать не смогли! Господина уронили! Я вам всем сейчас таких «Рикар!» — позвал я. «Да, господин!» — подбежал здоровяк. «Просим прощения, господин! Я этим трефом вонючим сейчас руки и ноги переломаю, чтоб знали!» «Подожди!» — перебил я не на шутку разошедшегося Рикара. «Я сам виноват. Они тут ни при чем. Не трогай их!» Судя по сильно выпученным глазам Рикара, такого ответа он не ожидал. «Очень сильно не ожидал!» Повернувшись к провинившимся, Рикар зычно крикнул. «Господин прощает вас! Знайте его доброту!» И добавил, обращаясь ко мне. «Господин, вы сможете продолжать путь?» «Да, продолжим. А куда мы двигаемся, Рикар? И где мы сейчас находимся?» Рикар помедлил, но все же решил ответить. «Господин, мы в диких землях...» «Рикар! Я думаю, тебе лучше заняться своим делом. Продолжаем путь!» Перебил здоровяка неизвестно откуда появившийся друид. «Похоже, дедуля здесь главный». Вон как рекар почесал в сторону головного отряда. «Отметим». Тем временем мужики ухватились за ручки и подняли носилки в воздух. Давишний мужик, упустивший ручку носилок, щеголял на глазах леловевших подбитым глазом. Не иначе Рикар вразумлял Ротазея. «Кулаком». Друид подошел ко мне, положил руку на лоб и пробормотал. «Хорошо». «Еще несколько дней и ты сможешь встать на ноги. Рана на ноге почти затянулась. А теперь тебе надо поспать для восстановления сил». «Я не хочу спать, спасибо». Вежливо отказался я. «Хватит с меня в забытии время проводить». «Не спорь», — буркнул дед. «Засыпай». Зас... «Я не хочу спать!» Не выдержав, рявкнул я и стряхнул руку друида со своего лба. «Спасибо! Я уже отдохнул!» В глазах друида на мгновение мелькнуло что-то очень похожее на раздражение. Только на мгновение. Но я успел заметить мелькнувшие эмоции. «Ох, и непростой этот дедуля. Очень непростой. Чувствую, надо держать с ним ухо востро». «Ранение очень серьезно!» Друид опять потянул руку к моей голове. «Нет, так не пойдет. Пора брать руководство над режимом дня в свои руки». Перехватив руку друида, я посмотрел ему в глаза и медленно и отчетливо процедил. «Я очень благодарен вам за заботу о моем здоровье, но решать, когда мне спать, а когда нет, я буду сам». Несколько долгих секунд старый друид, изучающий, смотрел мне в глаза, после чего высвободил зажатую мною ладонь и, выпрямившись, буркнул, обращаясь к застывшим носильщикам. «Чего стоите? Вперед! Да не трясите!» Старик запахнул полу потрепанного белого плаща и, обернувшись к головному отряду, выкрикнул «Тронулись!». Группа людей пришла в движение. Носилки находились в центре колонны. Тут же шли женщины и дети. Вооруженные мужчины прикрывали стороны. В глаза бросались плотно набитые мешки за плечами всех без исключения. Даже дети и женщины несли свою толику груза, чуть меньшую, чем у мужчин. Некоторые женщины несли на руках маленьких детей. С трудом ковыляющих дряхлых старух поддерживали под руки. Пара человек настолько стара, что немыслимо представить их в дороге. Они так стары и немощны, что с трудом можно вообразить, как они самостоятельно добираются до кухонного стола. А сейчас эти старики идут по лесному бездорожью. Хм. На всех мужчинах кожаные доспехи. На поясах висели короткие мечи или топоры. В руках луки с наложенной на тетиву стрелой. У женщины-подростков длинные ножи на поясах. Оружие было знакомым, но каким-то несколько неродным. Чем-то цепляло взгляд и вызывало легкое недоумение. Повертев головой по сторонам, я осмотрелся. Мы следовали узкой лесной тропинкой, петляющей между стволами. Лес впечатлял. Не просто деревья, а деревья. Непомерно высокие, в несколько обхватов древесные великаны. Кроны настолько пышные и густые, что полностью закрывали дневной свет, и внизу царили сумерки. Лишь изредка на мое лицо падал солнечный луч, когда тропинка проходила через заросшие высокой травой поляны. Поначалу мне еще было интересно, но спустя несколько часов наскучило. После некоторого раздумья я решил отказаться от общения с носильщиками. Если меня опять уронят, то костей точно не соберут. Зато первый раз появилось время спокойно подумать и разобрать по полочкам. Единственная проблема заключалась в том, что пустых полочек у меня в голове хватало, а вот чем их заполнить, я не представлял. Самое раннее воспоминание относилось ко времени, когда я очнулся первый раз и лежал на залитой кровью траве. Что было до этого, не помню абсолютно. Ни имени, ни возраста, ничего. Причина неизвестна. Единственное, что я могу предположить, при охоте на кабана я получил серьезную рану головы, что и сказалось на моей памяти. хм хм хм Все мои попытки расспросить Рикара, старый ворчун-друид присек на корню. Кстати, друид единственный, кто не величает меня господином и обращается со мной безо всякого почтения. Что еще более странно, из фразы Рикара я понял, что мы в диких землях. Что за земли такие? Почему их называют дикими? Абсолютно ненормальное название для обычной местности. На все эти вопросы я очень хочу получить ответы, Слишком уж много странного вокруг меня. Состав отряда более чем необычен. Женщины, дети, глубокие старики. На лицах многих маска безнадежности, и большинство из них избегают смотреть в мою сторону. Всего я насчитал 34 мужчины, 45 женщин и 27 детей разного возраста. Мог и ошибиться, но много. Наблюдение было единственным источником информации, и посему я смотрел много и пристально. Когда начал смеркаться, отряд вышел на большую поляну, заросшую густым кустарником, где мы и решили остановиться на ночлег. Мои носилки опустили в центр поляны, рядом с уже разведенным костром. На пламя водрузили уже знакомый мне до нельзы за закопченный котел, и женщины занялись ужином. По краям поляны один за другим вспыхнуло четыре костра поменьше, и, судя по брошенному рядом солитному запасу хвороста, огонь собирались поддерживать до самого утра. Похоже, опасаются нападения». Огонь не остановит людей, а только привлечет их внимание. Значит, опасаются нападения хищных животных. Но какой зверь осмелится напасть на большой вооруженный отряд? Может, стая волков? Хотя сейчас лето, и у лесных хищников хватает куда менее опасной добычи. Да нет, глупости. «Травяной отвар, господин!» — раздался несмелый голосок, отвлекший меня от моих мыслей. «Девчушка лет десяти протягивала мне глиняную кружку, наполненную отваром». «Ясно». Великий друид, оскорбленный непокорностью больного, не соизволил прийти сам и заслал ребенка. Взяв кружку, я поблагодарил и попросил позвать Рикара. Девочка убежала, и я отпил глоток отвара. «Ох, ну и гадость! Горечь какая, зубы сводит!» Допив отвар с облегчением, отставил кружку в сторону. Несмотря на противный вкус отвара, боль в голове утихла. Дождавшись Рикара... То, что он подбежал ко мне бодрый трусцой еще больше убедило меня, что я не простой воин из отряда. Я задал самый важный для меня вопрос: Рикар, кто я? Вы! Вы наш господин! ответил Рикар, смотря мне в глаза. Господин, такого ответа я точно не ожидал. Самый большой командир отряда. Ответственное лицо, к которому положено обращаться с уважением. Господин такой-то, господин Сикой, но господин, в буквальном смысле этого слова. Да. — Господин, — абсолютно спокойно подтвердил Рикар, — мы все связаны с вами клятвой крови. До тех пор, пока ваш рот не прервется, мы и наши дети будем служить вам. Только друид не приносил вам клятву. Но это и понятно. Он чужой среди нас. — Клятва крови? Проклятие! Я не помню ничего, как будто мою память стерли, как стирают пыль со стола, одним небрежным движением влажной тряпки, быстро и бесповоротно. И даже если пыль осядет вновь, это будет уже совсем другая пыль. Совсем другие воспоминания. Рикар, думаю, ты уже догадался, что я потерял память. Я не помню ничего с момента, как пришел в себя в первый раз, на той поляне. Теперь я хочу узнать, что случилось до этого. И я хочу это узнать сейчас. Господин Друид сказал... Рикар! Ты сказал, что я твой повелитель. И я хочу знать все. Немедленно. Начни с моего имени. «Да, господин», — коротко поклонился Рикар. «Ваше имя — Корис Ван Исер». «Корис Ван Исер», — повторил я. Рикар впился в меня взглядом, видимо, ожидая, что сейчас я вспомню все. Но имя не вызывало во мне никаких отголосков памяти. Ничего. С тем же успехом он мог бы назвать любое другое имя. Единственное, что царапало слух, — какое-то неправильное имя, впрочем, как и имена моих спутников». Такое впечатление, что слышу этнические имена другого государства, не принятые в моей собственной стране. Однако выказывать удивление я не стал и как можно спокойнее произнес «Благодарю, Рикар. Приятно знать свое имя». «Вы не должны благодарить меня, господин. Мой долг служить вам». Эти постоянные поклоны и заверения в верности начали меня доставать. Половина времени потрачена впустую на поклоны и пустые слова. Скоро бдительный друид вернется, и я не узнал почти ничего полезного». «Рикар, с этого момента обращайся ко мне по имени. Просто Корис. «Что вы, господин, как можно?» — попятился Рикар. «Я так хочу, Рикар. Это ведь так просто. Обратись ко мне по имени». «Не могу, господин». «Так, этим путем я ничего не смогу добиться. Придется действовать по-другому». «Рикар, ты ведь должен подчиняться моим приказам?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Да, господин». «Хорошо». Тогда я приказываю называть меня по имени. Ты меня понял? Да, господин Корис. Тьфу ты, я в сердцах выругался. Ладно, придется оставить все как есть. К тому же вон и друид поспешает. Увидел, сейчас начнется. Ты можешь идти, Рикар, отпустил я здоровяка. Молча поклонившись, Рикар ушел. А мне предстоит беседа с друидом. Дождавшись, когда друид приблизится на расстояние нескольких шагов, я первым начал беседу. «Спасибо за отвар. Голова больше не болит», — улыбнулся я. «Вы тратите на меня много сил». «Это мой долг», — буркнул друид. «Я и мимо пса шалудивого не пройду. Надо бы тебя осмотреть». Друид уже в который раз приложил руку мне к лбу. Подержал около минуты. Потом осмотрел распоротое бедро и удовлетворительно хмыкнул. «Значит, заживает. Очень уж лицо довольное». Старик снова прикрыл меня шерстяным одеялом и, повернувшись, произнес. «Подживает! Больше всего меня беспокоила рана на голове, но она уже закрылась. Не пытайся вставать, ты еще слишком слаб для этого». «Вы очень хороший лекарь», — подлезался я. «Я не лекарь», — отрезал старик, сверкнув глазами. «То есть я хотел сказать друид?» — поторопился я исправить ошибку. «Я не друид!» Еще более суровым голосом сказал старик, видя, что окончательно поставил меня в тупик, дед невольно усмехнулся и пояснил. «Я священник, отец Флатис. А друидом меня называют твои люди. Некоторые из них, кто родом из восточных лесов. Так они называют своих священнослужителей. Язычники, что с них взять? Давно уж обращены в истинную веру, а все одно за древние поверья до слова цепляются. Дремучий народ. Приятно познакомиться, отец Флатис. А меня зовут Корис, радостно улыбнулся я. Вы спросил таки, покачал головой отец Флатис. Не терпится тебе. Неизвестность меня пугает больше всего. Слаб ты еще, только выздоравливать начал, поэтому и не хотел рассказывать ничего. Но раз так сильно хочешь, то делать нечего». «Спасибо, отец Флатис. У меня есть пара вопросов по...» «Не сейчас!» — поднял руку священник. «Сперва поешь, а потом уж поговорим». Дождавшись моего согласия, отец Флатис отошел к готовящим ужин поварихам и, кивнув в мою сторону, отдал распоряжение. Возражать или спорить с сухоньким стариком никто даже и не подумал. Сразу приняли короткое распоряжение как должное». «Настолько большой авторитет? Или это благодарность моих людей за спасение господина, то есть меня?» Через несколько минут передо мной стояла огромная миска с горячей кашей, заправленная разваренными волоконцами мяса и кусочками овощей. Похладуряюще. Вооружившись ложкой, я принялся за дело. Не забыть бы поблагодарить поварик за такую вкуснятину. Опустошив миску, я откинулся на спину абсолютно обессилевший. Живот вздулся и довольно урчал. «Красота!» Давешняя девчушка забрала пустую миску, а взамен вручила мне кружку с травяным отваром. «Придется пить». Перед важным разговором священника злить не хотелось. Морщась, я выпил отвар и, улыбнувшись, вернул кружку девчонке. «Все. Теперь можно побеседовать. В первую очередь надо узнать цель нашего путешествия в лесных дебрях и выяснить о себе как можно больше деталей. Все до последней подробности. Каждую мелочь». Спать хочется Навалилась внезапная сонливость и вялость Куда же запропастился священник? Вот он стоит неподалеку И смотрит на меня с непонятным ожиданием Глаза потихоньку и неуклонно закрывались Так дело не пойдет Я сейчас засну Могучий зевок подтвердил мои худшие опасения Обманул меня святой отец Обманул Нехорошо Непростой отвар был в той кружке Мягкой волной накатился сон, и я погрузился в мир грез.